Глава четвёртая. У Виктора в глазах заплясали белые точки. Так накрыла волной беспричинной злости, что на полусловие запнулся. С трудом смог продолжить разговор с собеседником, которого сам же и вызвал. Славке она звонит. Вы посмотрите, а Славке, когда рядом находится он, Виктор, готовый все сам разрулить и порешать. Понял, что помощь его не нужна, однако заднюю включать не стал. Попросил коллегу и товарища выяснить, где сейчас находится машина Али. Что можно сделать, чтобы ее побыстрее вызволить? Конечно же, гарантировал, что скупиться не станет. Когда закончил разговор, вернулся к малышке, присел с ней рядом, попытался подбодрить улыбкой и парой слов. Не вышло. Настя внимательно следила за матерью, хмурилась и покусывала губки, копируя мать абсолютно точно. Новый укол ревности одолбанул совсем с неожиданной стороны. Никогда в жизни еще Пальмовский не спорил ни с кем за внимание детей. Это глупо и просто невозможно, тем более в этой ситуации. Онм прекрасно понимал, что для девочки он посторонний, чужой человек, лишь на время вызвавший симпатию, что мать для нее самое важное существо на свете. «Нападишь ну, ты. Хотел, чтобы эта маленькая принцесса смотрела и улыбалась ему, а не ждала, когда к ней обернется Аля. Всё малыш, можно не беспокоиться. Нашу машинку найдут и вернут. девушка наконец выпустила телефон из рук, наклонилась к дочери, чтобы обнять, потрепала по пушистой макушке. Виктору пришлось встать, отойти в сторону, чтобы не мешать им миловаться. А что мы будем теперь делать? Настя моментом пришла в себя, стоило только матери улыбнуться. Глазёнки лукаво заблестели, на щечках появились задорные ямочки. Вызовем такси, куда деваться? Или ты хочешь покататься на автобусе? Аля как будто сама для себя еще ничего не решила. Говорила задумчиво и медленно. Я вас отвезу куда угодно. Зачем толкаться в автобусах, а тем более такси? Что за хмырь еще попадется? Может, он вообще не умеет ездить? А ты с ребенком, мала. Нельзя так рисковать. Он реально не готов был их отпускать. Никогда. Ни на секунду не мог себе представить сейчас, что будет делать, если Аля действительно сядет в какую-то чужую машину и уедет. На прощание небрежно махнув рукой. Ой, мамочка, давай покатаемся с дядей Витей. Давай, пожалуйста. Настя, конечно же, не упустила случая развлечься. Пальмовский только ухмыльнулся в ответ на ее непосредственность. «Малыш, «Дядя Витя взрослый. У него полно своих дел. Он не может кататься с нами бесконечно. Сейчас мы что-нибудь обязательно сочиним, чтобы самим справиться. Нет, ну пожалуйста, мамулечка. Мальчит на сложенной ручки, ангельский взгляд, под которым пляшут хитрые чертяята. Настя очень искусно играла, великолепно просто. Настёна, мы не в театре. Не нужно мне тут сцены изображать. Ага, Аля тоже прекрасно раскусила фарс. А жаль, Пальмовскому нужна была поддержка. Слушайте, дамы, у меня тут возникла одна идея. Ален взгляд, взглядом полным недовольства, подозрений и скепсиса, и Настин, пузырящийся восторгом и интересом, могли бы сделать дырки во лбу Виктора, если бы он еще немного помедлил. Тут рядом аттракционы есть. Я всю жизнь мечтал покататься, да все как-то не с руки. Может быть, составится мне компанию. и ехать никуда не нужно, если это такая проблема. Да, да, да. Да, да, да. Всё. Это был успех, окончательный и бесповоротный. Настя ничего не слышала и не видела больше. Не обращала внимания на Алю, которая пыталась ее как-то вразумить. Девочка прыгала, хлопала в ладоши, танцевала, схватила за руки взрослых и куда-то потащила, переходя на бег. Настя, куда ты? Аля безуспешно пыталась тормозить дочку, а та лишь только ускорялась. Я знаю, где Каусильки, мама, мы с дедушкой туда ходили. Сейчас покажу дорогу. С дедушкой это когда вы успели? Она все таки остановилась. Ой, девочка прикрыла рот ладошкой. Чуток расстроилась или опять притворялась. Черт поймешь. Настя, я жду. Мама, тебя послышалось». Настя, пусть дедушка скажет. Я ничего не знаю. Мне нельзя, потому что Галя бы то еще зараза, конечно, и Виктор это прекрасно помнил. Но дочь переплюнула ее во всем ушла вперёд на многие тысячи баллов. ни грамма раскаяния на хитрой морске ни намёка на то, что она расстроена девочка бодро подпрыгивала и пританцовывала опять схватив обоих взрослых за руки так словно всю жизнь провела держая зеницы Виктора в своём кулачке. у него дыхание захватывало от ощущений когда маленькие пальчики щекотали его ладонь пытаясь удобнее взяться Его крестники-бесенята за руку ходить не любили и вообще были не слишком тактильные парни. Максимум, на который парни были способны это забраться крестному на спину и гонять на нем, как на лошадке. Настя вроде бы тоже была бесенёнком, но милым и обаятельным. Ее ладошку совсем не хотелось отпускать, и глаза Виктора постоянно застревали на хитрой мордашке. Девочка что-то ему рассказывала, а он плохо понимал и реагировал не в попад. Настюш, дядя Витя устала от твоего строкота. Помолчи немного, дай человеку прийти в себя немного. Помощь пришла, откуда не ждали. Аля, почему то решила вмешаться? Мамочка, ты тоже устала. Я знаю. Вы по очереди отдыхайте. Сейчас ты, а потом дядя Витя будет. Спасибо, дорогая. Твоя забота просто поражает. Этот диалог был сам по себе восхитителен, особенно то, с какой серьезностью выражались обе прекрасные дамы. Да, мамочка. Я тебя очень люблю и забочусь. Я ценю очень. Давай обниматься, мам. Настя порывисто выдернула свою ладошку из руки Пальмовского, оставив ощущение какой-то сыротливой пустоты, потянулась к матери. Та, конечно же, ответила взаимностью. Обычно Виктора раздражали такие проявления нежности и любви при всем честном народе. Ну, слюнтяйство же полное. Как не посмотри». Но сейчас он почему-то завидовал. Может, домой поедем, Насть? Я так не хочу на эти аттракционы. Нет, мамочка, девочка первой прекратила объятия, отодвинулась от Атали снова потянулась к Виктору. Мы же дядя Витя обещали, что его покатаем. Нельзя человека обманывать. Да уж, нельзя. Ладно, уболтала, Но имей в виду, вам с дедушкой еще попадет за то, что катались без моего ведома. Дедушка будет очень печальный, если ты станешь его угать. Я тоже была печальна, когда мы гуляли без тебя. Он поэтому захотел меня покатать, чтобы я по тебе не скучала. Мам. Галь, можно я твоего ребёнка буду брать на деловые переговоры, а Виктор не выдержал, расхохотался. Девочка уделывала своей логикой взрослых просто на раз-два, укладывала на лопатки. «Нет уж». Своих себе наделай детей имей пользуйся. А на моего ребенка губу не раскатывай. Это была шутка, Аля, не заводись. А ты думай над своими шутками Ах, я-яй, дядя Витя, не зли маму. Она, знаешь, какая бывает, если злиться. Вектор прекрасно помнил, какая Аля бывает в злости, и ещё более темпераментная и привлекательная, чем обычно. Он бы с удовольствием сейчас вернул к жизни моменты, когда затыкал поцелуями ее сердитые губы, позволял шипеть и царапаться, даже кусаться, и при этом не переставал обнимать. "Знаю, малыш. Мне твоя мама нравится в любом настроении. Можешь не беспокоиться". "А мне нет. Я не хочу, чтобы она сиделась". И вот так вот, Придется учитывать еще одно мнение. важное. Гораздо более важное, чем мнение всех взрослых вместе взятых. Вас понял, не дурак. Пойдём веселить твою маму, чтобы она не злилась больше. Олег, кстати, тоже можно было бы смело брать на переговоры. Она с такой легкостью задвинула куда-то недовольство и раздражение, спрятала подальше свою взвинченность и тревожность. Что ей мог бы позавидовать любой из коллег и партнёров Пальмовского. Девушка улыбалась Насте, заразительно хохотала, когда девочка пачкала нос в сахарной ватой, бегала с ней на перегонки и почти нисколько не поддавалась. Казалось, у нее все прекрасно, и Виктор в их компании совсем не третий лишний. Эта иллюзия возникла и длилась, заставляя поверить в себя, пока Пальмовский случайно не перехватил Аллен взгляд, подозрительный и настороженный этого было достаточно, чтобы вернуться на исходные и дочка, чудесная, гармоничная, милейшая семья, а Виктор к ним не относится никаким боком. Это вызвало острое раздражение и злость, а еще желание все поменять. Он совсем не планировал оставаться за бортом алиной жизни. Ему нужна была эта чудная семья, состоящая из двух вредных девочек. И пускай одна из них категорически не желала его возвращения, зато другая, младшая, принимала Виктора с восторгом. Он нашел классический выход, пусть и не совсем мужской, если верить цитатам. Подумает об этом потом, когда на руках появятся хоть какие-то полезные карты. Сейчас же оставалось только играть в дурачка. надеясь только на Настю на хорошее настроение, на то, что девочка продолжит все так же удачно убалтывать маму на новые глупости и на свою удачу, конечно же. А она вроде бы повернулась к нему лицом. Иначе как расценить сам факт, что он встретил Алю, когда уже совсем отчаялся ее увидеть? Яркий солнечный день был словно предназначен для такой вот почти семейной прогулки посреди рабочей недели. Виктор сбрасывал все входящие нежелательные отвлекаться: переживут и коллеги, и партнеры, и прочие посторонние люди. Он редко позволял себе такие выходки, наоборот, старался быть на связи в любое время дня и ночи, только очень редко давал себе послабление, отключался от всего, посвящал все внимание друзьям, родне. А теперь вот еще и крестником. Сейчас же Пальмовский просто кайфовал от того, какой наполненной могла быть жизнь. Любимая женщина рядом. Пусть еще не в курсе, что любимая, и не факт, что любящая в ответ, но рядом это уже замечательно, а все остальное он уж как-нибудь да разрулит. И Настя вот еще. Кто бы мог подумать? Виктор вообще никогда не морочился на тему чужих детей в отношениях. Может быть, ему просто везло. И женщины с малышами ему никогда не попадались в качестве зазнок. Бог миловал, наверное, а может просто хорошая чуйка. И никогда ему не приходилось решать моральные дилеммы: любить чужого отпрыска или не любить. видимо, везло. А сейчас вот опять повезло. К малышке тянуло, будто магнитом. Тянуло и не отпускало. И плевать он хотел, чей это ребенок по биологии. Он хотел себе семью, состоящую из Насти и Али. Первые крупные капли дождя застали их на крыле обозрения. Девочка даже не заметила их, настолько была захвачена окружающей красотой. Алина нахмурилась, но пока молчала. Виктор точно так же, ни слова не говоря, стянул с себя куртку и накинул на ребенка. Настя недоуменно оглянулась, но непрошенную вещь не скинула здесь холодно, не замёрзни. Спасибо, тетя Витя. Гляди, там твоя машинка, да? Она куда-то тыкала пальцем, а у Пальмовского замирало сердце при каждом ее неосторожном движении. Все время казалось, что еще чуток и выскользнет из-под ремня, который держал девочку на сиденье, и даже высокое ограждение кабинки не успокаивало. «Настя, отсюда невозможно что-то рассмотреть. Но, возможно, это права, это моя машинка. Ой, а может, мы еще и наше найдем? Ты ищи, хашенька, дядя Витя. Малыш, дядя Слава скоро сам все найдет и все вернет. Не нужно беспокоиться. Дядя Слава всегда выполняет, если пообещал. Виктора передернула от этой фразы. Вот, вроде бы ничего плохого же не сказала, Аля, а задела так, что дыхание в груди спёрло. А дядя Витя не умеет так искать, да? Настя своим невинным вопросом только добавила яду. Понятно, что ничего плохого девочка не имела в виду, но Виктору стало плохо физически. Хотелось поймать славку и надавать ему по мордасам. Ни за что, просто так, чтобы было. А потом уже пришли мысли, что мог бы братишка и поделиться секретами, рассказать, что давно уже стали общаться, за что он так с Виктором. Вроде же не делили ничего никогда и вражды не было. А тут вот обнаружилось, что есть какая-то странная недоговорённость, о которой Пальмовский даже не догадывался за все эти несколько лет. Дядя Витя тоже ищет. Не переживай, просто вдвоем надежнее. С трудом, но подобрал ответ, чтобы не выглядеть совсем уже бестолковым ушлёпком. А вы сможете тогда две машинки найти? Одну мне, одну маме. Абсолютно чистые, невинные глазенки. И вот пойми, стебется, или на полном серьезе вопрошает. Малыш, мы потеряли только одну. Как можно найти две вместо одной забранной машинки? Это получается, мы чужую какую-то заберем. Так не бывает, чтобы потеря размножилась и нашлась в двойном размере. Аля взялась вразумлять свое нерадивое чадо. А Виктор в это время размышлял, что очень даже бывает такое потерял одну, а нашел в увеличенном объеме. И это очень даже радовало. С колеса обозрения они слезали уже под хлынувшим дождем, откуда-то налетевшим резким ветром и градом, как будто они садились на аттракцион в одно время года, а вернулись совсем в другое. Как автомобилю Виктора бежали, перепрыгивая огромные лужи. Насте это очень нравилось. Она в каждую метилась прицельно, плюхалась прямо в центр, создавая волны и брызги. Аля жмурилась ругалась. Пальмовский не выдержал первым, схватил девчушку на руки и потащил ее прямо так. Настя вырывалась и просила, чтобы Виктор поставил ее обратно. Давно она так не развлекалась. И нечего ей мешать. Если взрослым холодно, пускай вот сами себе бегут, а она немного повеселится, потом догонит. Ну, вот как с ней спорить? Только молча тащить и запихивать в автомобиль, а потом вести промокших женщин к их дому. Даже погода в тот день, оказалась на стороне Пальмовского, помогла быстро и без усилий узнать их адрес. Он не стал спрашивать о разрешении, а Аля почему-то не противилась. Когда Виктор вышел из машины, взял Настю на руки и понес ее к подъезду. Девочка явно устала и не хотела даже шевелиться лишний раз. Безмолвно повесила ручки на шее мужчине, положила голову на его плечо и только вздохнула о чем то своем. Аля пропустила Пальмовского в двери, ничего не говоря, вместе с ним поднялась на лифте и в квартиру, позволила войти. Он об этом даже помечтать не мог. А вот, подишь ты, чудо случилось. Настя тут же спрыгнула с его рук и куда-то бодро поскакала. Усталость с девчушки словно рукой сняло. Настя, ты куда? Разуйся и переоденься. Что с тобой сегодня происходит? Аля даже ругалась как-то вяло, присев на пуфик у двери и явно не желая девочку догонять. Мамочка, нужно показать дяде Вите мою лошадку. Он такой точно не видел никогда. Малыш. Дядя Витя видел столько игрушек в своей жизни, что ты его точно ничем не удивишь. Без особой надежды и уверенности Аля продолжала спорить с малышкой. Видимо, привычкой в желании оставить последнее слово за собой никак не хотели сдаваться. Ошибаешься. У меня в детстве было не так и много игрушек. Мне очень интересно посмотреть. Виктор шепнул это, чтобы девочка не услышала. Не хотел подрывать Алин авторитет. Не обращая внимания на ее поджатые недовольно губы, присел и начал расстегивать ремешок на женской сандалии. Аль, замерзла же. Не боишься простыть? А заметил, что пальчики ног, выглядывающие в прорезах, покраснели от холода. Это не твоя головная боль, Пальмовский. Как-нибудь сама разберусь со здоровьем и Настином, и своим. Ну вот. Аля снова стала похожа сама на себя, попыталась показать зубки, но опять как-то слишком вяло для настоящего серьезного отпора. Вот когда уйду, тогда и будешь разбираться. А пока займись тем, чтобы дочку согреть и самой согреться. Пока противник устал и деморализован, самое время показать, кто здесь главный. Возможно, получится сделать его даже своим союзником. Так далеко, конечно, Виктор не заглядывал в будущее, но взялся командовать, пока никто не мешает. Загнал Алю с Настей в ванну, прогрессе переодеться, заказал доставку еды. В надежде, что его не выгонят из-за общего стола, сославшись на нехватку продуктов. Засел на кухне в томительном ожидании. Из ванной комнаты неслись какие-то радостные воплевызги, порой рычание Али, потом общий смех девчонок, плеск, новые возгласы и смех. Девочки развлекались. Виктор завидовал. Ему опять хотелось быть рядом, в гуще событий, и только понимание, что в женском купании мужчине не место, его останавливало. Ой, ещё грела надежда, что будет возможность принять душ вместе с Алей, как когда-то, давным-давно. Главное не пороть горячку и не гнать коней. Довольные, переодетые в тёплые домашние костюмы, мама с дочерью вывалились в коридор. Настя что-то голосила на тарабарском языке, плохо похоже на любой из известных Виктору. Аля вторила ей. Мелодия была знакома, а вот смысл ускользал полностью. Ой, дядя Витя, ты еще здесь? Малышка смутилась и замолкла, спрятавшись за спину матери, Та тайбуравяв мужчину взглядом, как будто совсем не ждала его здесь обнаружить. Да? А куда я мог деться, не попрощавшись? Ну, ты взрослый, у тебя дела. Я не думала, что будешь ждать. Ради тебя, малыш, я готов забыть про все свои дела, и вообще, это не мой стиль уходить по-английски. Ну-ну, Аля выплюнула этот звук с каким-то дьявольским презрением, так, словно с удовольствием сейчас плюнула бы Виктору в лицо. Но ее удержало присутствие дочери. Я не ухожу по-английски и готов это доказать. Да, он когда-то накосячил. причем не по своей воле. Но это совсем не значило, что на нем нужно ставить крест, прятаться и всячески проклинать. Виктор завелся с полоборота. сдерживала только Настя. Она переводила любопытные глазенки с мамы на дядю Витю и обратно, явно ждала продолжения. Настёна, ты прости. Мы не будем с мамой ругаться. Потом уже все с ней обсудим и обговорим. Нет, я хочу послушать. Настя, тебе не нужно слушать взрослые скандалы. Аля пыталась высушить непоседю волосы полотенцем, а та всячески уворачивалась отталкивая материнские руки. "Но я же их не слышала никогда, мамочка, ну пожалуйста, мне очень интересно". Виктор подавился в попытке спрятать смех, Аля нахмурилась еще более сердито. "Дочь, ты должна радоваться тому, что не видела настоящих скандалов". Мам, ну как я могу им адоваться, если даже не знаю, что это такое? Ты помнишь, как я на дедушку ругалась за варенье? Дедушка не виноват, я сама его съела. Мне лучше знать, кто из вас виноват, и не нужно его постоянно выгораживать. Мама, он мне сказал, что нельзя, а я не послушалась. Девочка даже топнула ногой, пытаясь отстоять честь и совесть деда. Теперь неважно. Но вот ты помнишь, как было неприятно, что я ругалась? Помню. Настя повесила нос и опустила глазки. Вот это и был скандал. Ты хочешь, чтобы он повторился снова? Нет. Вот и славно. Мы с дядей Витей потом пообщаемся без твоих любопытных ушек. Хорошо? Аля присела перед дочерью на корточке и звонко чмокнула ее в нос. ха Неизвестно, чем бы все это закончилось, потому что глаза на стёны, вроде как прикрытые смущенно, продолжали стрелять в Виктора очень хитро. Девочка явно сочиняла новую проказу, но в дверь позвонил курьер, притащивший огромную сумку еды.